Леонид Гримак. Резервы человеческой психики. Введение в психологию активности. Москва, Полиздат, 1987 год. Содержание. Глава 1. Истоки психологии активности. Глава 2. Тело и психика. Глава третья. Состояние человека. Глава четвертая. Поведение. Глава пятая. Деятельность, творчество. Глава шестая. Саморегуляция состояний. Глава седьмая. Самопрограммирование личности. «Нам надо, чтобы наука действительно входила в плоть и кровь, превращала в составной элемент быта вполне и настоящим образом». Ленин. Предисловие. Представляемая читателю книга доктора медицинских наук Гримака является примером того, как такая, казалось бы, академическая наука, как психология, может быть привлечена для непосредственной практической помощи человеку, решающему свои повседневные, порой очень трудные, жизненные задачи. Зная автора на протяжении вот уже двадцати лет, как ученого-психофизиолога, успешно разрабатывающего проблему управления состоянием человека, функционирующего в экстремальных условиях, я всегда полагал, что ему есть что рассказать об этом самой обширной аудитории. Динамизм эпохи вел к тому, что лем у современного человека становится все длиннее. Гиподинамия и скученность, избыток информации и недостаток эмоциональных контактов, массовые миграции населения и сложности климатической адаптации, покорение океанических глубин и освоение космоса. И везде, в любых условиях, человек должен работать наилучшим образом. Это возможно только при условии, если личность прилагает усилия в целях постоянного самосовершенствования, самопрограммирования, самоорганизации. Результаты такого рода активного самовоздействия оказываются тем продуктивнее, чем больше при этом учитываются законы психической деятельности. На наш взгляд, именно подзаголовок книги «Введение в психологию активности» очень точно отражает ее содержание. Следует отметить, что психология активности, как раздел учения о личности, находится лишь в стадии становления, и поэтому было бы преждевременно говорить о ее законченных теоретических концепциях и установившемся методическом арсенале. Однако нет сомнений, что в ближайшие годы психология активности будет располагать достаточным количеством новых научных фактов, которые позволят с большей уверенностью определить наиболее эффективные и теоретически обоснованные методы. Надо сказать, что работа в этом направлении ведется большая. Во многих отраслях производства со сложными видами труда на транспорте создаются кабинеты психологической разгрузки, где на практике отрабатываются различные приемы самопрограммирования и саморегуляции. Оценивается эффективность их использования в целях оптимизации самочувствия и работоспособности. Как видно, автор все это учитывал, и не случайно излагаемые в книге материалы он расценивает именно как введение в психологию активности. Можно спорить о том, какие разделы психологической науки имеют более тесные отношение к психологии активности. В данной книге делается акцент на эффекторной деятельностной стороне личности. Такой подход представляется несомненно правильным, так как личность проявляется именно в деятельности, и именно через деятельность получает возможность самосовершенствования. Стремление человека к самопознанию и самосовершенствованию уходит своими корнями в глубокую историю. Посвященные этому материалы первой главы, в которой прослеживаются истоки психологии активности, представляют собой по существу оригинальное исследование, имеющее самостоятельное значение.